Мечта Биатриче познакомиться с дедом Морозом сбылась. Более того, её терпение было вознаграждено. Теперь она проводила все дни с тем, кого с раннего детства любила и кем восхищалась. Биатриче обожала оленей и лоскуток земли между своим домом и домом Деда Мороза. Ей нравилось называть его Лоскутком. сразу представлялся нежный лоскуток шёлка. Тут среди елей дышалось легко, и никакие болезни были не страшны. И Биатриче временами казалось, что все её желания волшебным образом исполняются. Волшебными были даже ромашки, которые росли на лугу между домами. У них была удивительная особенность, У всех было нечётное количество лепестков. Когда на Биатриче находила романтическое настроение, она срывала ромашку, обрывала лепестки приговаривая: "Любит не любит". И всегда приходила к одному и тому же сладкому ответу: "Любит". Так что бабочки в последнее время порхали не только над цветущим лугом, Но и у неё в животе. А так и мечты, такие непредсказуемые, они могут меняться. И стоит только мечте исполниться, как на её месте появится новое. Точнее, сначала робко покажется, как солнце из-за гор в первые рассветные часы. Вот и в душе Биатриче выросла новая мечта о которой она никак не решалась рассказать деду Морозу. И поскольку заговорить Биатриче не осмеливалась, то сделала то, чего не делала уже много лет. Написала ему письмо. Потом аккуратно вложила его в конверт и незаметно подсунула в карман одной из красных курток Деда Мороза.